Глава 13 Утром часть отряда нас покинула. Возчики сделали свое дело, так что в сопровождении небольшой охраны двинулись обратно. Причем несколько воинов, которые хотели идти вместе с нами, передумали и тоже решили вернуться домой. Видно, сильно впечатлились при виде скорпионов. На своих землях они жили в безопасности, а тут такой поворот. Да, не удивлюсь, если наши архимаги посмотрят на местных, Да начнут убеждать императора, что таких вояк империя быстро сможет под себя подмять. Расслабились местные. Похоже, что на самом деле в джунглях они себя чувствуют в большей безопасности. Ну а что? От монстров их свои магические животные охраняют. По-моему, было бы гораздо лучше, если бы имперские солдаты в эти пески пошли, проворчала Стелла, посмотрев, как один из архимагов ругает молодых парней, которые решили повернуть обратно. «Это точно!» — вздохнул я. «Как они вообще умудрились проспать нападение скорпионов? Таких тварей можно заметить на подходе. Может, они из-под песка выскочили?» — предположил Лерон. «Вот и не успели лагерь поднять». «Нет!» — покачал головой я. «Видел следы. Все скорпионы с бархана спустились. Так что можно было бы их заметить». Вскоре нас отвлекли. Ко мне подошел один из архимагов, у которого не было в подчинении магических животных. «Стэн, ты бы не мог придерживать своих гархов?» – спросил он. «Что опять не так?» – удивился я. «Вы против того, чтобы они в бою участвовали?» «Не против. Просто в скорпионах тоже есть разные ингредиенты, которые нам дома нужны». «Моим питомцам что-то есть нужно!» – отмахнулся я. «Да и вообще!» Мы сюда пришли за какими-то книгами, а не за ингредиентами. Если живы будем, то будете нужное брать, когда обратно пойдем. Да и вообще, как мне показалось, до сюда дойти у вас проблем не составит и без нас. А если вы собираетесь на себя лишний груз взвалить, так это плохая затея. Лучше воды побольше наберите, она нам в пути пригодится. Тем более до следующего оазиса путь не близкий. Спорить со мной Архимаг не стал. Видно, понял, что чушь сказал. Ну а после того, как мы позавтракали, снова двинулись в путь, взвалив на себя вещи. Дорога сразу же стала намного тяжелее. Некоторым медолагам приходилось нести вещи людей, которые сейчас дорогу проверяли. Мне тоже пришлось на себе немало вещей нести. Так что едва ноги переставлял. Благо, что Стелла мне решила немного помочь и взять себе часть груза. Видно, у местных было более благородное отношение к женщинам, так что она осталась без рюкзака. Если честно, я даже проникся некоторым уважением к магу жизни. Видно, что ей тяжело, но не жалуется, как раньше. Тащит воду, обливаясь потом. Хотел было снова часть груза нагархов загрузить. Да куда там? Эти бездельники просто сбрасывали его на землю. Пришлось мне самому из себя осла изображать. Можно было бы все и своей дружине отдать, но совесть у меня пока еще была. Даже наши архимаги несли груз. Конечно, сначала они пытались было отказаться от такой сомнительной чести. Решили, что мои дружинники с этой задачей справятся. Это мои люди, — огорчил я их. Так что если и понесут вещи, то только мои. Вон, гвардейцы попросите о помощи. А если на нас нападут, — возмутился один из архимагов, — «Кто отбивать нападение будет?» «Внимательно по сторонам смотрите, чтобы неожиданно не напали», — отмахнулся я. «Тут, к сожалению, слуг нет, так что придется и вам немного помучиться». Архимаги поворчали, но груз взяли. Тем более у нас каждый воду нес для себя. Только добрейшей души человек Стелла мою воду себе взяла. Хорошо, что гархи себя неплохо чувствовали, не выпрашивали воду, иначе бы их пришлось обратно отправить». «Бегали бы по степям, пока я не вернусь». Видно, вскоре просто так идти людям наскучило. Так что послышались негромкие разговоры. Тем более, то и дело приходилось останавливаться и ждать. Пока впереди идущие дорогу нам проверят, да змей разгонят. Несмотря на это, я тоже внимательно смотрел под ноги. Хотя змей, спрятавшихся под песком, мои гархи чувствовали. Линда просто заходила вперед и замирала, вынуждая меня ее обходить. Впрочем, местные и сами с этой задачей неплохо справлялись. Как правило, пропускали они присмыкающихся только тех, которые были в стороне. Совсем забыл сказать. Ночью мне удалось проверить свой артефакт для сбора воды. Я его и в степях проверял, но там влаги было больше, поэтому решил проверить в пустыне. В общем, работал он, что меня сильно порадовало. Утром глиняный стакан был почти полон воды, правда теплый, Но и такая влага тут за счастье. К сожалению, рядом водоем был, но ничего, сейчас артефакт тоже работал. Лежа в моем рюкзаке, посмотрим, будет ли в нем влага к вечеру или вся испарится. Хотя вроде бы он не должен был давать испаряться в воде, наоборот, притягивает влагу к себе. Здравствуйте, ко мне подошел один из местных парней, опасливо косясь на гархов. Вас же Стэн зовут? Имя этого парня мне было известно. Звали его Тамир. Он был магом воды четвертой ступени и учился в местной магической школе. Отпросился у своего наставника в поход, и тот его отпустил. Ценный участник нашей группы, потому что он тоже мог воду создать. Вот же, знал бы, что в пустыню пойду, то с собой бы Магду взял. Она тоже может воду собирать получше артефактов. Правда, не так много, как хотелось бы, но хоть что-то. «Все верно», — кивнул я парню, переводя дыхание. «Меня зовут Стэн. Чем обязан?» «Вот». Он протянул мне емкость, в которой плескалась жидкость. «Что это?» — полюбопытствовал я, не торопясь брать предложенное. «Вода», — пояснил парень. «Точнее, не совсем вода. Не бойтесь. Это мой наставник сделал». «Я отхлебнул жидкость. На вкус простая вода. Только ей почему-то я гораздо быстрее напился. Хотя и сделал глотка три всего». — Благодарю, — кивнул я. — Хорошая штука. Жаль, что всем такую не раздали. — Это изобретение моего наставника, — задрал нос парень. — Вот он ни с кем и не делится им. — Вообще не удивил. Наши маги тоже делиться своими наработками не хотят. — Расскажите, как у вас в Империи все устроено, — попросил меня парень. — Интересно так. Я первый раз людей из-за моря увидел. Если бы не напиток, который мне дал парень, то я лучше бы силы поберег а не болтал бы. Но тут решил поговорить. Тем более сухость во рту пропала. — Что именно вам рассказать? — спросил я. — Что интересует? — Ну, парень замялся. — Правда, что у вас ничего жизнь человека не стоит. — Кто тебе такое сказал? — удивился я. — В школе так учат, что у вас запросто могут убить, просто чтобы забрать вещи или за золото. — Убить за золото могут, — не стал я скрывать очевидного. Но не так все печально. Есть закон, и за убийство тебя смогут самого наказать. У вас что, людей другие люди не убивают, что ли? Сомнительно это. Явно конфликты бывают, причем со смертельным исходом. Конечно, бывают, но крайне редко. А у вас, если верить учителям, постоянно друг друга убивают. Хотя вы и считаетесь одним государством. Прав был Тамир. Достаточно вспомнить бунт герцога. Сколько тогда народу умерло? Ладно бы в боях, а потом еще и голод добавил жертв, потом еще один бунт. Только на этот раз отличились бывшие свободные бароны. Благо, что среди крестьян на этот раз жертв было гораздо меньше, не допустили голода. Власти знали о готовящемся бунте, поэтому ничего у заговорщиков не получилось. Да и кроме этого хватало и междоусобиц дворян. Вон даже мне в свое время удалось повоевать с графом а потом и с герцогом моя супруга едва не схлестнулась. Благо, что там император оперативно вмешался. Да и неизвестно, влез бы он в это дело, если бы меня друзья не поддержали, точнее мою супругу. Все это я рассказал Тамиру. Ему почему-то интересно было слушать именно о воинах и из-за чего они случаются. В свою очередь он мне тоже рассказал, как они живут. На самом деле у них профессиональных солдат не было. Конечно, махать оружием много кто умел. Только вот серьезных битв сроду не устраивали. Только поединки между собой в процессе обучения. Не будь тут архимагов, то разогнать этих вояк имперская армия могла бы очень быстро. Для этого им и пушки не нужны были, да и помощь архимагов тоже. Все же в имперской армии головорезов много, которые ни в одном конфликте участвовали. Того, кто на неизведанном материке установил такие порядки, Можно было бы уважать. Страшно подумать, сколько сил нужно было потратить, чтобы так все устроить. Сам Тамир не знал, кто написал свод законов, Сказал, что всегда так было. Сразу же после войны, в которой почти все население погибло. Сейчас количество людей быстро увеличивается. Поэтому берут под свой контроль новые территории. Если так и дальше будет идти, то рано или поздно они на побережье выйдут. Тогда империя с ними может наладить деловые отношения. Опять же, научат, как друг другу глотки резать. Уверен, что и местные жители начнут в империю плавать. Перенимать быт. Люди хорошему долго учатся. А вот плохое запросто перенимают. Вон наши архимаги в шоке от того, что им приходится себе еду нести и воду. Думаю, и местным одаренным это понравится. Тамир слушал меня внимательно. Даже рот приоткрыл. Тут и Стелла присоединилась к разговору. Видно, женщине наскучило идти молча. Тоже много чего интересного рассказала. Как ей было тяжело после учебы, как ее доставали аристократы, которые хотели получить в свои руки перспективного мага жизни. Даже ее родителям пришлось с одним самым настойчивым воевать. Ну а потом красивую девушку приметил император. И больше никто не смел в ее сторону косо смотреть. «Интересно там у вас». — задумчиво пробормотал парень. — Вот бы съездить туда. — Поехали, — предложил я. — У меня погостишь, посмотришь, как имперцы живут. — А у вас дом большой, — полюбопытствовал Тамир. После этого вопроса Стелла расхохоталась. — Перед тобой граф, — пояснил я веселье женщины. — У меня в подчинении много крестьян. — Много — это сколько? — Ну, сколько людей живет в вашем городе и окрестностях? — Не знаю, — пожал плечами парень. — Думаю, тысяч сто, сто пятьдесят. — А у меня только профессиональных солдат больше двадцати тысяч. Это те, которые землю обороняют. — Зачем вам такая огромная армия? — удивился парень. — Затем, чтобы никто не решил, что может прибрать свои земли к рукам. Говорил же, что аристократы могут и друг с другом воевать, чтобы земли чужие к рукам прибрать. — Понятно, — покивал парень. — А император к этому как относится? «Наверное, ему не нравится, что так много людей в таких стычках гибнет. Если небольшие конфликты, то они нужны империи», — принялась объяснять Стелла. «Дворян много, на всех земель не хватает, вот и режут друг друга. Аристократы плодятся тоже быстро, некоторые быстрее, чем крестьяне. А простые пахари не страдают от этого? Иногда страдают, но зачастую их просто не трогают, за это сам император может голову снести». «Не принято у нас. Крестьяне должны пахать землю, а воины воевать. Так вот. К тому же, если новый хозяин земли перед тем, как соперника убить, будет издеваться над крестьянами, то они просто уйдут к другому землевладельцу». «Надо же!» – удивленно пробормотал Тамир. «А у нас говорят, что ваши крестьяне в первую очередь страдают, как и у нас раньше». «Случается и такое», – вздохнул я. «Говорю же». «Поехали ко мне в гости, если наставник отпустит, сам увидишь, как мы живем. А еще лучше, если ко мне поедешь», – лучезарно улыбнулась Стелла. «Чем сильно смутило парня? Я живу во дворце императора. Могу даже тебя с его императорским величеством познакомить. Я хотел парня расспросить об учебе в их магической школе. Как происходит процесс? Да куда там?» Гостеприимная женщина начала уговаривать парня поехать к ней в гости. К сожалению, он ей тоже дал воду своего наставника попить. Поэтому у нее в горле не пересыхало. Впрочем, как и у меня. Болтала она без умолку. Если бы я не знал, что она на самом деле добивается, то решил бы, что говорит от чистого сердца. До «Да меня учитель, наверное, не отпустит», с сомнением в голосе произнес Тамир. «А так бы я обязательно съездил». Так ты его с собой позови, горячилась женщина. Он у тебя архимаг? Отлично. Они все любопытные. Может, и захочет с нами отправиться. Покажу тебе нашу магическую школу. Меня там все знают, так что пропустят без проблем. От такой увлекательной беседы нас отвлекло очередное нападение. Снова Скорпион решил попытать счастье и полакомиться людьми. Надо же, а нам говорили, что они любят по ночам нападать. А днем закапываются в песок. Этот был немного крупнее своих ночных собратьев. Он тоже выскочил метрах в ста и понесся в нашу сторону. Только вот направление выбрал крайне неудачное. Как раз бежал ко мне. А тут и Рагон рядом был, да и гархи тот же приготовились. Сразу они не побежали на врага только потому, что, наверное, были удивлены тем, что еда сама к ним бежит. Рагон даже рюкзак с плеч скидывать не стал. Сплел заклинание, и Скорпиона просто разрезало на несколько частей. Магия воздуха, не иначе. Там много подобных заклинаний. Увидев такой результат скоротечного боя, все начали успокаиваться. Хотя до этого местные суетились. Все, кроме архимагов. Видно, они тоже прекрасно понимали, что один Скорпион нам вообще не угрожает. К сожалению, из-за этой суеты мы снова понесли потери. На этот раз одного из воинов укусила змея. Наступил, видно, на нее, за что и поплатился. Зато нам удалось увидеть действие яда местных змей. И, надо сказать, все были впечатлены скоростью, с которой яд убивает человека. Несмотря на усталость, теперь я смотрел под ноги более внимательно. Мои гархи, которым не удалось поучаствовать в битве, тут же начали рвать тушу скорпиона на куски. Линда даже обо мне позаботилась, притащила кусок белесого мяса. Только вот я пока еще не настолько оголодал, чтобы насекомых есть. Да и воняло от этих скорпионов непонятно чем. Так что пришлось моей питомице самой этот кусок и употребить. Хвост скорпиона гархи не трогали вообще. Видно, чуяли, что там есть яд. После нападения разговор с Тамиром как-то перестал клеиться. Он так и шел рядом со мной, но теперь молча. Стелла, так и не получив от парня вразумительного ответа, плелась следом. Видно, обдумывала, как соблазнить местного на поездку. «Если мы так и будем нести потери, то боюсь, что через несколько дней нам придется повернуть обратно», вздохнул Лерон, подойдя ко мне. «Как-то местные себя бестолково ведут». «Посмотрим», — улыбнулся я, — «ты, главное, своим людям скажи, чтобы были внимательными». «И смотрели, на что наступают». «Сказал, и еще скажу». Ночь прошла без происшествий. Только на этот раз местным пришлось долго ходить по пятачку, на котором мы собрались установить палатки. Выгоняли из-под песка змей и оттаскивали их в сторону. Никто из них ни разу не пытался убить ядовитую тварь. Видно, они ценили не только человеческие жизни, но и жизни других живых существ. В палатку ко мне ночью змеи не заползали, как и к другим спутникам, а говорили, что такое часто бывает. Хотя кто их знает, может, кому-то и заползали, просто не укусили. Хотя я вход закрывал хорошо, чтобы избежать подобного. Утром отправились в дорогу. Только на этот раз нам удалось идти только до обеда. Мы медленно поднимались на очередной бархан, когда колонна остановилась. Впереди идущие люди что-то закричали, замахали руками, а потом рванули вниз по склону. «Песчаная буря!» — побледнел Тамир, который, как и вчера, шел рядом. Даже не знаю, почему он старался держаться поближе к нам. Может, видел, что тут более опытные люди собрались. А может, и на самом деле интересно было с приезжими поболтать.